Глава 21. Монстроведение. Виртуальная реальность. Высоченное плато, на котором мы стояли, казалось огромным. Вдали я увидел величественные вздымающие вверх вершины каких-то циклопических гор. Все вокруг было усеяно обломками камней. Небо затянуто оранжево-красными облаками, пробиваясь через которые солнце создавало причудливую игру света и тени. Около гор клубились густые облака дыма и пепла, сползая по их склонам на плато. Зрелище, конечно, величественное, но слишком мрачноватое, на мой взгляд. Кстати, графика была охренительная. Мне показалось что даже более качественное, чем в той игре, в которую мы рубились в поместье деда. Единственный минус состоял в том, что я не мог разглядеть лица товарищей. Маска оказалась с затемнением. И нафига? Правда, по надписям становилось понятно, где кто. Типа «Курсант Булатова уровень первый», «Курсант Орлов первый», «Кента». «А почему у тебя уровень такой?» Вдруг поинтересовалась у меня Мария. «Какой?» — не понял я. «Пятый!» — удивленно заметил Голицын. Друзья с интересом разглядывали меня. «Чего? Пятый?» «Курсанты, строимся!» Пронесся над плато зычный голос Шувалова, а затем он появился перед нами. «Ого!» Выглядел препод весьма серьезно. Мех вроде такой же, как у нас, но явно более навороченный. Да еще и выкрашенный в черно-красный цвет. В отличие от серого, который был у наших машин. Уровень десятый. «Кента!» Судя по голосу, наш командир слегка растерялся. «Пятый уровень. Как так получилось?» «Не могу знать». Выпалил я. Ну, а что еще мне ответить? Идиотический вопрос, причем адресован он должен быть не мне. Может, тут вообще программа на мне заглючила. Или еще что случилось. Например, уровень магии посчитали. Разберемся. Наконец произнес пришедший в себя Шувалов. Курсанты! Я сказал построиться! За пару минут народ с трудом... Но занял кривое и косое, но все-таки построение. Народ косился на меня с большим интересом. Мой пятый уровень явно бросался в глаза. Какого хрена вообще у меня такой левел? Шепнул я к нежне, но та только пожала плечами. Понятия не имею. Прошептала красотка в ответ. Первый раз о таком слышу. Видимо, ты очень непростой парень Кента, полон загадок. «Нахрен такую радость!» – проворчал я, а тем временем Шувалову все-таки удалось выстроить все 50 человек в шеренгу. После чего он поколдовал что-то руками в воздухе, и я увидел на горизонте приближавшиеся к нам черные точки. На таком расстоянии было тяжело их рассмотреть, но нетрудно догадаться, что к нам летели как раз изученные монстры. «Итак, курсанты!» — заявил преподаватель, прохаживаясь вдоль неровного строя. «Сейчас мы устроим небольшое сражение. Там...» — он махнул в сторону приближавшихся тварей. «Пятьдесят мехолапов. У каждого будет свой, почитатель!» Он как-то неприятно хмыкнул. «Я взял для сегодняшнего боя слабых тварей!» «Молодняк! По-настоящему опытный мехалап! Порвет с десяток таких неумех, как вы!» «Все выполнили задание, которое я давал?» «Да, да, да!» — прокатилась по шеренге многоголосица ответов. «Что ж, прекрасно! Но по тону его голоса я бы не сказал, что он реально рад». «Тогда готовьтесь!» Холодного оружия, как видите, у вас нет. Да, я как-то и забыл про традиционные катаны. В первом бою, продолжил он, сражаетесь только магией. Заодно встроенные виртуальные программы проанализируют ваш уровень владения боевыми искусствами и помогут найти слабые места» которые нужно подтянуть. Отчет о сегодняшнем бое будет отправлен прямиком вашему мастеру. И расступитесь. Между вами должно быть как минимум 10 метров, желательно больше. Мы послушно разошлись и с внутренним трепетом уставились на приближающихся врагов. Если верить прочитанному мной о тварях, Вроде ничего суперсложного не было. Под шкурой мехолапов пряталась настоящая броня. Но, несмотря на мощный на вид руки лапы, именно конечности были самой уязвимой частью монстров. Ну и, конечно же, морда! Попади в глаз практически победил. Только вот попасть настолько точно задача нетривиальная. Боюсь, У меня пока ловкости не хватит. Несмотря на кажущуюся со стороны неуклюжесть, тварюга была достаточно ловкой для своих размеров. Когда я, наконец, смог рассмотреть своего противника, как и говорил Шувалов, каждому достался личный враг, то недовольно вздрогнул. Одно дело, такая тварь на картинке, а другое вживую. То есть не вживую, конечно, виртуально, но графика в Вирте была суперреалистичная. Передвигались монстры, как обычные медведи, на четырех лапах, причем скорость демонстрировали впечатляющую. Когда до меня оставалось метров пятьдесят, мой противник немного замедлился и издал торжествующий рев, после чего сразу ускорился. Я был готов к стандартной для Михалапа атаке, поэтому резко отпрыгнул в сторону и засадил молнией, стараясь зацепить какую-нибудь из четырех конечностей человека-медведя. Но, увы, попал ему в зад, вызвав негодующий рык, и больше ничего. следующие пять минут я уворачивался от гоняющегося за юркой добычей монстра и пытался попасть в его уязвимые места. Но одно дело знать, а другое дело применять на практике. У него, кстати, оказались весьма впечатляющие когти. Думаю, если зацепит, мало не покажется. Подпалил я шкуру уже озверевшего и, видимо, начинающего впадать в неконтролируемую ярость противника знатно, но серьезных ран так и не нанес. Вот, блин, вообще не понимаю, Почему катаны не разрешили? Я бы быстро разобрался. Вообще, как ни странно, страха не было. Странно, в прошлой жизни я никогда не был трусом, но вот чувство страха мне хорошо знакомо. Без него вообще тяжело выжить на войне. Безумная храбрость быстро приводит к смерти. А сейчас, может, просто виртуалка, вот и не страшно. Нет внутреннего ощущения угрозы. Тем временем надо было разбираться с медведем. Я уже начал уставать, так что решил наконец перейти в атаку, перестав уворачиваться. Уже стало понятно, что Вирт передает мои реальные возможности, и результат сильно зависит от навыков. Хорошо метаю огненные шары. Здесь удар будет соответствовать моей реальной силе. Не повезло тем, у кого фаерболы плохо получаются. Что ж, здоровенный огненный шар взорвался прямо перед мордой монстра, ослепив. Зверь закрыл морду лапами, встав на задние. Хех, Ну дальше дело техники. По паре молний по ногам. Туда же еще два огненных шара. Чуть не оглох от визга раненого монстра. И легко отпрыгнул в сторону. Пропуская мимо себя отчаянно хромающую тушу. Ну и добил огненной плетью. Фу! И чего тянул? Передо мной появился явно недовольный Шувалов. Давно же мог его убить. Проверял себя. Ляпнул первое, что пришло в голову. «Проверял он», — проворчал тот. «Смотри, курсант, я за тобой внимательно наблюдаю». «Зачем?» Удивленно уставился на него. «Затем!» – отрезал тот и отправился по остальным бойцам. Я огляделся. Закончил бой, я, надо сказать, практически первым. На моих глазах Булатова добила своего медведя точным ударом огненного шара в глаз и, гордо поставив ногу на поверженного противника, кивнула мне. Практически одновременно с ней отстрелялся Орлов. А вот, судя по замершим где-то дальше медведям, кто-то проиграл бой. Хорошо еще, что у всех индивидуальные задания, и они ни на кого дополнительно не напали, как случилось бы в жизни. Иначе нас бы всех давно порешили. В следующий миг я почувствовал, что сознание уходит и... очнулся в капсуле, в которой уже поднялась крышка. Минуты две просто лежал, приходя в себя. Круто. Чего там говорить. Нравится мне виртуальная тематика. Удобно. Жаль только, что в реале на какой-нибудь планете, зараженный вирусом АДЕР, ты так из игры не выйдешь. А то было бы прикольно. Да и удобно эвакуироваться, если что. Выбравшись из капсулы, огляделся. Удачно, что отстрелялся в числе первых смог понаблюдать, как все одеваются. Мысленно поржал, наблюдая, как наши красавицы пытаются не показывать нам слишком много, но выходило не очень. Особенно не повезло однокурснице, ухитрившейся трижды уронить майку. Или она типа случайно. Дождавшись остальных, мы наконец-то построились. Забавно, но даже я отметил... Сейчас получилось лучше, секунд на 15 быстрее. Неужели привыкают? Ну что же! -громко объявил Шувалов, оглядев строй курсантов своим фирменным, холодным и безразличным взглядом. Сегодняшний бой показал ваши реальные навыки. Из 50 курсантов чисто победили только 10. Еще 25 одержали победу на грани. И получили тяжелые раны. Ну, в принципе, не смертельные. Но тут зависит от расклада на поле боя. Могли и не дотянуть до эвакуации. Так и быть, троечку я им поставлю. Учитель сделал многозначительную паузу и прошелся вдоль замершего строя с заложенными назад руками. «Пятнадцать курсантов проиграли. Позорно продули, иначе не сказать. Как вы собираетесь сражаться на планетах Адер, если с простыми мехалапами справиться не можете? Тренируйтесь усердней. Для чего у вас занятия помехам и боевым искусствам Через неделю у нас пройдет еще один тест» но уже с другими мутантами, и я очень не рекомендую разочаровывать меня снова. «Разрешите вопрос?» — внезапно раздался робкий голос. Повернув голову, увидел одну из наших эльфиек. Тайны вроде, надо же. Было заметно, что она совершила большое усилие над собой, чтобы обратиться к учителю. «Да, я слушаю» шувалов по моему даже с интересом смотрел на инопланетянку а если второй раз все же сдать не получится хм. андрей сергеевич поджал губы тесты проходят каждую неделю через месяц предстоит первый визит на планету зараженную вирусом адер У вас всего четыре попытки. Если вы сдадите одно или два занятия, это совсем не значит, что вы будете допущены до участия в походе и дальнейшего обучения. Я не собираюсь брать с собой тех, кто не продержится на дикой планете хотя бы несколько минут. И помните... Победы в учебном бою совсем не означают, что вы готовы к реальным. Он как-то странно на нас посмотрел. Я ответил на вопрос. — Да, Андрей Сергеевич, — горячо заверила его эолка. — Особенно мои слова касаются именно вас и вашей подруги, — тот добавил. Всем, я повторяю, всем нужно понять. Виртуальная реальность не игра, а специальный, приближенный к реальности тренажер, который может спасти вам жизнь, вбив правильные практические навыки. Мне, конечно, глубоко наплевать на идиотов, которые не хотят соблюдать правила и не планируют вернуться назад, Живыми и здоровыми. Их проблемы. Но гибель курсантов искажает мою личную статистику. А когда кто-то портит что-то, принадлежащее мне, я недоволен. Всем понятно? Вопросов никто не задавал. В принципе, говорил Ташувалов все правильно. Если послушать его сейчас, совершенно нормальный мужик. Да. Желчный и придирчивый, но у него такие предметы. Если у нас будет добренький и мягкий препод, прощающий нам все ошибки, вряд ли хотя бы половина доживет до конца обучения. И опять, словно и не было первого урока и его наезда. Плюс Янус. Блинский блин, короче. Нравоучительной речью Шувалов и закончил занятие, отпустив всех. На планшеты всей нашей группы пришли списки тех, кто сдал сегодняшний боевой тест, а кто нет. И оценки. Как и сказал преподаватель, 10 человек получили четверки. В том числе я, Булатова, Орлов и мои заклятые друзья, Куда и брат с сестрой Сипура. 25 троек и 15 двоек. Понятное дело, обе эолки и орк Попали в группу неудачников. Только вот я так и не понял, зачем рассылать подобные результаты всем, о чем я и спросил княжну. — А чего ты удивляешься? — недоуменно ответила та. — Все же понятно. У нас одна группа, которая должна действовать как единый механизм. Мы все должны знать оценки и возможности друг друга и понимать, кого необходимо прикрывать, а кому можно доверить спину и не бояться, что товарища сожрут. Вот сомневаюсь как-то. Буркнул я, вспомнив Рейдена Куда и компанию. Кстати, Рейден, похоже, старается не попадаться мне на глаза. Или мне кажется. Он же так хотел вызвать меня на дуэль. Хотя после моего боя с Рогу мог и резко передумать. Может, попытаться его потроллить? Ну, тут попозже. Сегодня мне еще с Медзуки встречаться. Кстати, она вроде должна была написать. Глянул на планшет. Конвертик в углу экрана. Пришло письмо. Как я раньше не заметил? Так, от неизвестного отправителя. Привет, Кента. Сегодня в третьем кафе в 20.00 вечера буду тебя ждать. Твоя М. Краткость сестра Таланта. Надо еще уточнить. «Где здесь находится нужное мне кафе?» «Последней на сегодня шла физкультура. Нам повысили нагрузку. Распутин превзошел себя. Специально, что ли, так задумано? Честно говоря, я реально устал. Да и товарищи не выглядели бодрыми. Блин, только вот зачем после такой жесткой тренировки еще и строевая? Чтобы жизнь точно медом не казалась». Вот и результатом усиленных тренировок на физкультуре стало то, что до строевой подготовки народ буквально доковылял. Но вот совсем она была не в кассу, как говаривали в моем прошлом мире. Но что делать? Джеку Мелвину с его парнями не объяснишь, что мы устали. Пришлось маршировать. Ладно, я и не такое проходил. А вот мои молодые сотоварищи еле ноги волочили. Как Мелвин себе голос не сорвал, я не знаю. Ну, как бы я абстрагировался от всего происходящего, делая все на автопилоте и размышляя о последних событиях. Как-то странно все складывается. Не знаю почему, но вот чувствовал я какой-то подвох. Да еще и чертов Балтимор! С Янусом бы перетереть. Но он появляется только, когда ему нужно. Сволочь божественной природы. После строевой мы отправились назад в общагу, и по пути мои спутники жарко обсуждали сражение с Михалапами. И куда усталость девалась только. «Вообще неправильно все!» – горячилась Мария. «Почему я должна одной магией сражаться?» Дайте мне в руки мои сабли, и я быстро разделаюсь с мохнатыми увольнями. Признаюсь, здесь я был совершенно согласен с княжной. У Голицына же было свое мнение. «Да все правильно он делает», — возразил тот. «А если ты, например, свои катаны или мечи потерял, что делать будешь? Надо уметь драться без оружия». «Не согласна». Я не собираюсь терять свое оружие и учиться обходиться без него. — А на самом деле наш друг Голицын прав, — усмехнулся Орлов. — Мария, все же логично, признаю уже. Княжна презрительно фыркнула и демонстративно отвернулась. — Так, кто мне подскажет, где здесь третье кафе? — поинтересовался я. — О, а зачем тебе? — сразу встрепенулась Булатова. Надо с человеком одним встретиться! Улыбнулся я ее любопытству. А с каким? Она сразу выкинула из головы спор и преисполнилась всепоглощающим женским любопытством. «С самым что ни наесть обычным человеком! заверил ее. Что-то не хочется мне рассказывать о знакомстве с дочкой профессора Мота. Хотя, с другой стороны, нас ведь могут увидеть. Я так понимаю, в кафе людей-вагон. — Чего пристало к человеку? — вмешался Орлов. — Я тебе покажу. — Подумаешь? — задрала нос Булатова. — Пойдем, фальвы. За разговором я и не заметил, что мы уже стоим у нашего с Орловым подъезда. Попрощавшись с княжной, которая старательно изображала обиду, мы отправились к себе в квартиру. — У тебя точно ничего с Марией не было? Вдруг спросил меня Орлов, когда мы вошли к себе. Сипура уже привычно отсутствовал. «Не было!» Не моргнув глазом, соврал я. «А что?» «Да как-то странно она себя ведет. У меня на женщин глаз наметан. Ты ей нравишься. И сильно нравишься. Да ладно тебе завязывай придумывать. Лучше расскажи, как до третьего кафе добраться». Орлов как-то загадочно посмотрел на меня, но продолжать разговор, слава богу, не стал. Просто рассказал, как найти нужное заведение и, пожелав мне удачи, понимающе улыбнулся, отправившись в свою комнату. Я принял душ, засунул в стиральную машину форму. Она, кстати, тут вообще была верхом инженерной мысли. Засовываешь одежду, а через пять минут Тебе уже выдают постиранное и выглаженное. До чего техника дошла? Дождался окончания цикла. Переоделся и отправился.